Понедельник. Глава третья. 5.16. Еще только начало светать, когда из-за ворот номер 16 на восточной конечности терминала аэропорта вывернул джип с двумя механиками в комбинезонах и остановился недалеко от основного шасси Янки 2 Трап оставался у самолета, главная дверь была чуть приоткрыта, механики оба китайцы, вышли из машины. Один стал осматривать основные восьмиколесные шасси, другой также тщательно обследовал переднюю стойку. Они методично проверили резину, колеса, гидравлические муфты тормозов, заглянули и в отсеки шасси. У обоих были фонарики. Тот, что осматривал главную стойку, вынул гаечный ключ и стал на одной из колес, чтобы посмотреть поближе. Его голова и плечи скрылись в фюзеляже. Через некоторое время он негромко позвал на Кантонском. «Ай-я! Эй, Лим! Глянь сюда!» Другой подошел и стал вглядываться вверх. На его белом комбинезоне проступили пятна пота. Там они или нет? Мне отсюда не видать. «Возьми свой стебель в рот, брат, и спусти себя в канализацию. Конечно, они там. Мы с тобой богатые люди. У нас на столе всегда будет рис. Но давай-ка потише, а то разбудишь этих измазанных в дерьме заморских дьяволов наверху. Держи!» Он передал вниз какой-то продолговатый, завернутый в брезент предмет — Приняв сверток, Лим быстро и бесшумно положил его в джип. Потом еще один и еще один поменьше. Оба покрылись потом и очень нервничали. Работали они быстро, но бесшумно. Еще сверток, еще один. И тут Лим увидел, что из-за угла вылетел полицейский джип и одновременно из шестнадцатых ворот высыпало множество людей в форме. Среди них были и европейцы. — Нас предали! — охнул он и рванулся прочь в безнадежной попытке обрести свободу. Полицейские без труда перехватили его, и он остановился, дрожа от сдерживаемого ужаса. Потом сплюнул, проклял всех богов и замкнулся в себе. Другой тут же спрыгнул вниз и вскочил на сиденье джипа. Но причем чем он успел включить зажигание, на него навалились и надели наручники. — Ну, масляный роток, — прошепел сержант Ли. — Как думаешь, куда ты сейчас поедешь? Масляный роток, по-китайски юдзуй, хитрый, изворотливый человек, шустрила. «Никуда, господин полицейский! Это все он, этот тип, господин полицейский! Этот сукин сын поклялся, что перережет мне глотку, если я не помогу ему! Я ничего не знаю, клянусь могилой матери! Врешь, ублюдок, у тебя и матери-то не было! Если не будешь говорить, отправишься в тюрьму лет на пятьдесят! Клянусь, господин полицейский, клянусь всеми богами, что шел бы ты со своим враньем дерьмо! Кто платит тебе за это?» По асфальту неторопливо вышагивал Армстронг, ощущая во рту сладкий, тошнотворный вкус добычи. «Так», — начал он по-английски, — «что у нас здесь, сержант?» Он провел долгую ночь без сна, и теперь небритый, усталый, не расположен был слушать визгливое уверение механика в невиновности. Поэтому он негромко произнес на прекрасном гортанном кантонском «Еще одно крошечное незначительное слово — поставщик дерьма прокаженных, и я прикажу моим людям...» «Попрыгать на твоем потайном мешочке!» Китаец замер. «Прекрасно. Имя?» «Таньшута, господин. Ложь!» «Как зовут твоего приятеля?» «Лим Таджун. Но он мне не приятель, господин. Я и не знал его до сегодняшнего дня. Ложь!» «Кто заплатил тебе за это?» «Я не знаю, кто платил ему, господин. Понимаете, он поклялся, что перережет. Ложь!» «У тебя во рту столько дерьма, что ты, должно быть, бог дерьма собственной персоной!» Что в этих свертках? Я не знаю. Клянусь могилами моих, ложь!» Армстронг произносил это слово автоматически, прекрасно понимая, что без вранья здесь не обойдется. Китайцы не такие, как мы», — говорил его первый наставник, бывалый коп, — «дока во всем, что касалось Китая. О, я не имею в виду, что все они люди нечестные, жулики или что-нибудь в этом духе. Просто они другие». Объясняясь полицейским, китаец всегда говорит сквозь зубы и все время врет. Поймаешь негодяя с поличным, а он все равно будет лгать и выкручиваться, как смазанный жиром шест в куче дерьма, а не другие. Взять хотя бы их имена. У всех китайцев четыре различных имени. Одно дается при рождении, другое, когда они достигают зрелости, третье, когда становятся взрослыми, а четвертое, они выбирают себе сами. Когда они забывают одно, то, не моргнув глазом, добавляют другое. А сами их имена, Господи помилуй, китайцы называют себя Лао Байсин старинная сотни имен. У них на весь Китай лишь сто основных фамилий, и из них двадцать звучат как Юй, восемь как Янь, десять как У, и Боу знает сколько еще таких, как Пин, различных Ли, Чень, Цинь, Цинь, «цинь» Ван и Фу. Дословный перевод китайского выражения «народ» простолюдины, старинная сотни имен. К тому же каждая из них произносится пятью различными способами, и одному богу известно, кто есть кто. Стал бы определить личность подозреваемого будет не просто, сэр. Отлично, юный Армстронг. Отлично, парень. У тебя, может быть, пятьдесят ли? Пятьдесят джанов и четыреста ванов, и ни один не будет приходиться другому родственникам. Господи, помилуй, в этом-то и проблема Гонконга. Армстронг вздохнул. Прошло 18 лет, а китайские имена не стали понятнее. Китайские имена состоят из одного-двух иероглифов, и в отличие от европейских личных имен их может быть очень много. Иероглифы используются любые, и имена могут иметь самое различное значение. Называть детей в честь родителей, предков или исторических личностей не принято. У большинства китайцев есть детское имя, которым их называют только родители, близкие друзья, До начала XX века, по достижении совершеннолетия, мужчины могли принимать бяо дзи другие имена, под которыми они были более известны, выдающимся личностям присваивали посмертные, а правителям — храмовые имена. Кроме того, у каждого, похоже, имелось еще и прозвище, под которым он и был известен. «Как тебя зовут?» — снова спросил Армстронг и даже не стал слушать ответ. «Ложь!» «Сержант, разверни-ка одну из этих штук. Посмотрим, что у нас там». Сержант Ли отвернул в сторону последнюю обертку. Внутри была состоявшая на вооружении американской армии автоматическая винтовка М-14, новенькая, хорошо смазанная. «За это ты, паршивый сын блядской левой титьки, будешь мотать полсотни лет!» — проскрежетал Армстронг. Ошламленный китаец тупо смотрел на винтовку, потом простонал еле слышно — Зити всех богов, я и знать не знал, что там винтовки. Э, нет, ты знал, сказал Армстронг. Сержант, давай в фургон этот кусок дерьма и заведи на него дело за контрабанду оружия. Китайца уволокли без всяких церемоний. Один из молодых полицейских китайцев разворачивал небольшой сверток квадратной формы. Отставить, прозвучал приказ Армстронга по-английски. Полицейский и все, кто мог это услышать, замерли. — В этих свертках может оказаться мина-ловушка. — Всем отойти от джипа. Покрывшись потом, полицейский выполнил приказание. — Сержант, вызови наших кудесников-минеров. — Теперь торопиться некуда. — Есть, сэр. Сержант Ли торопливо зашагал к переговорному устройству в полицейском джипе. Армстронг прошел под самолет и заглянул в отсек главного шасси. Ничего особенного он не заметил, потом забрался на одно из колес. — Господи! ахнул он. К внутренним стенкам отсека с обеих сторон были надежно прикреплены пять аккуратных полок. Одну почти опустошили, а остальные по-прежнему оставались заполнены. Судя по размерам и форме свертков, винтовками М-14 и ящиками с патронами или гранатами. «Что-нибудь есть там, наверху, сэр? Это был инспектор Томас, молодой англичанин, он прослужил в полиции всего три года. Посмотри!» только ничего не трогай. Господи, да тут хватит на пару отделений по борьбе с беспорядками, да, но для кого это? Для коммунистов? Или националистов? Или преступников? Все это... Что там, черт возьми, происходит?» Армстронг узнал голос Бартлета. Лицо его посуровило, и он спрыгнул вниз. Томас последовал за ним. Армстронг подошел к основанию трапа. «Я тоже хотел бы это выяснить, мистер Бартлет», — резко проговорил он, задрав голову. Бартлет стоял у главного входа в самолет, Свенсон рядом с ним, оба в пижамах и халатах, и вид у них был заспанный. Могу я попросить вас взглянуть вот на это? Армстронг указал на винтовку, наполовину торчавшую из джипа. Бартлет тут же спустился по трапу. Свенсон последовал за ним. Что такое? Вы не будете так любезны подождать в самолете, господин Свенсон? Свенсон открыл был рот, чтобы ответить, но осекся. Потом взглянул на Бартлета, тот кивнул. Приготовь кофе, Свен. Ладно, конечно, Линк. Ну так в чем дело, суперинтендент? Вот в этом. Указал на оружие Армстронг. Винтовка М 14 прищурился Бартлетт. И что? То, что похоже на вашем самолете ввезены винтовки. Этого не может быть. Мы только что схватили двух людей, которые их разгружали. Вот один из этих типов. Армстронг ткнул пальцем в механика в наручниках, который с мрачным видом ждал возле джипа. Другой в джипе. «Может, вы будете так любезны и взглянете в отсек главного шасси, сэр? «Конечно, где это?» «Нужно забраться на колесо». Бартлет так и сделал. Армстронг и инспектор Томас наблюдали, за какие места он хватался руками, чтобы потом снять отпечатки пальцев. Бартлет тупо смотрел на полки. «Черт возьми!» «Если там еще такие же, то это целый арсенал». «Да, прошу их не трогать». Бартлет внимательно глядел полки, потом спустился. Его сонливости как не бывало. Это не просто контрабанда. Полки сделаны на заказ. Да. Вы не будете возражать, если мы обыщем самолет? Нет, конечно, нет. Приступайте, инспектор. Тут же приказал Армстронг. И проделайте это очень тщательно. Ну, а теперь, мистер Бартлетт, будьте так добры объясниться. Я винтовками не занимаюсь, суперинтендент. Не думаю, что на это пошел бы мой капитан. Или Билл О'Рурк, или Свенсон. А как насчет мисс Челок? Господи, о чем вы говорите? «Это дело весьма серьезное, мистер Бартлет, ледяным тоном проговорил Амстронг. «Ваш самолет задержан, и до окончания расследования ни вы, ни кто-либо из экипажа не сможете покинуть колонию без разрешения полиции. Так что же насчет мисс Челок? Это невозможно, абсолютно невозможно, чтобы Кейси как-то была связана с оружием, незаконным ввозом оружия и вообще контрабандой. Невозможно!» Бартлет говорил это извиняющимся тоном, но страха в голосе не чувствовалось и никто из нас не может быть связан с этим. Его голос стал резче. — Вам ведь была наводка, верно? — Как долго вы стояли в Гонолулу? — Час или два. — Только для дозаправки, точно не помню. Бартлет подумал, Джанелли выходил, но он всегда так делает. Эти полки нельзя было загрузить за час или около того. — Вы уверены? — Нет. — Но готов поспорить, что это было сделано до того, как мы покинули Штаты. хотя... «Когда? Где? Зачем?» «И кто это сделал, не имею понятия. А вы?» «Еще нет». Армстронг пристально наблюдал за ним. «Может быть, вы хотите вернуться в свой офис, мистер Бартлетт? «Мы могли бы выслушать ваши показания там». «Конечно». Бартлетт взглянул на часы. Они показывали 5.43. «Давайте сразу так и поступим. Потом мне нужно будет сделать несколько звонков. Нас еще не подсоединили к вашей системе. Местный телефон там?» Он указал на здание терминала. «Да». Мы, конечно, предпочли бы сначала задать вопросы капитану Джанелли, и господину Урурку, а потом уже вам. Если вы не возражаете, где они сейчас? В отеле Виктория энд Альберт. Сержант Ли. Да, сэр. Давайте в главное управление. Есть, сэр. Мы хотели также сначала поговорить с мисс Челок. Опять же, если вы не против. Бартлетт в это время поднимался по ступенькам, Армстронг шел рядом. Хорошо, ответил в конце концов Бартлетт. При условии, что с ней поговорите лично вы и не раньше семи сорока Она работала сверхурочно, и сегодня у нее тяжелый день, поэтому я не хочу беспокоить ее без нужды. Они зашли в самолет. Свен ждал около кухни, уже одетый и очень встревоженный. Повсюду были полицейские в форме и в штатском, которые старательно все обыскивали. Свен, так что насчет кофе? Бартлет направился через салон в свой офис-кабинет. Центральная дверь, ведущая в постовой отсек, в конце коридора была открыта. Армстронг разглядел часть каюты люкс с широкой кроватью. Инспектор Томас рылся в каких-то выдвижных ящиках. Черт! Пробормотал Бартлетт. Прошу прощения, извинился Армстронг, но это необходимо. Может и так, суперинтендент, но это не значит, что происходящее должно мне нравиться. Терпеть не могу, когда кто-то сует нос в мою личную жизнь. Да, согласен. Суперинтендент сделал знак одному из полицейских в штатском. Сун? Да, сэр. Прошу вести протокол. «Одну минуту. Давайте сэкономим время», — сказал Бартлетт. Он обернулся к целому комплекту электронного оборудования и нажал два выключателя. Щелчок, и заработала магнитофонная дека с двумя кассетами. Он подключил микрофон и установил его на столе. «Будет две пленки. Одна для вас, другая для меня. После того, как запись распечатают и нужно будет ее подписать, я в вашем распоряжении. Благодарю». «Окей? Давайте начнем». Армстронг вдруг почувствовал себя неловко. «Пожалуйста, расскажите, что вам известно о нелегальном грузе, обнаруженном в отсеке стойки главного шасси вашего самолета, мистер Бартлетт?» Бартлетт повторил, что ничего не знает. «Я не думаю, что в этом замешан кто-то из экипажа или кто-либо из моих людей. Насколько мне известно, ни один из них никогда не нарушал законов, а я знаю, что говорю. Как долго с вами работает капитан Джанелли? Четыре года. Орург два. Свенсон с тех пор, как в 58-м у меня появился самолет». В 1958-м «Боинг-707» стал первым реактивным самолетом, появившимся на коммерческих авиалиниях Запада. Первый рейс на Ту-104 первенце советской пассажирской авиации был совершен в 1956 году. «А мисс Челок?» 6 лет, почти семь», — сказал Бартлетт после паузы. «Она менеджер высшего звена в вашей компании?» «Да, высшего из высших». «Это необычно, верно, мистер Бартлетт?» да но не имеет отношения к данной проблеме. Вы владелец этого самолета, и владеет моя компания «Паркон Industries Инкорпорейтед». «У вас есть враги? Кто-нибудь, кто хотел бы серьезно досадить вам?» Бартлет усмехнулся. «Есть ли у собаки блохи?» «Заводя друзей, не окажешься во главе компании стоимостью полумиллиарда долларов». «Никого конкретно?» «Это надо спросить у вас». Заниматься оружием — статья особая. Здесь, должно быть, работали профессионалы. Кому было известно о том, что вы летите в Гонконг? Эта поездка была запланирована пару месяцев назад, знал мой совет директоров и те, кто у меня занимается планированием. Бартлетт нахмурился, особого секрета из этого не делалось. Не было причин. Потом добавил, конечно, знала компания «Стронс», это точно. По крайней мере, недели две. На самом деле, мы подтвердили дату 12-го по телексу точную дату предполагаемого отлета и прибытия. Я хотел прилететь раньше, но Данрус сказал, что его больше устроил бы понедельник девятнадцатого, а это сегодня. Может, следует спросить у него? Я спрошу, мистер Бартлетт. Благодарю вас, сэр. Пока этого достаточно. Я бы тоже хотел задать несколько вопросов, суперинтенденту, если вы не возражаете. Какое предполагается наказание за нелегальный ввоз оружия? Десять лет без права досрочного освобождения. «Какова ценность этого груза?» «Он бесценен. Для того покупателя, кому он предназначен, потому что оружие не разрешается иметь никому, абсолютно никакое». «А кто этот покупатель?» «Любой, кто желает организовать беспорядки, поднять восстание, совершить массовые убийства, ограбление банкой или преступление любого масштаба. Коммунисты?» Армстронг улыбнулся и покачал головой. «Им не нужно стрелять в нас, чтобы захватить колонию, или нелегально...» провозить винтовки. У них полно своего оружия. Националисты, люди Чанкайши, Чанкайши, Дзян Дзеши, 1887-1975, китайский военный и политический лидер, возглавивший Гаминьдан после смерти Сунь Ятсена в 1925 году. В годы гражданской войны в Китае, 1926-1949 Пытался уничтожить коммунистов, но в конце концов потерпел поражение и бежал со своим правительством на Тайвань, где до конца дня оставался президентом, провозглашенной им Китайской республики. Им оружие в более чем достаточном количестве и ассортименте поставляет правительство Соединенных Штатов, мистер Бартлетт, не так ли? Поэтому им тоже нет нужды провозить его таким путем. Может, война между гангстерами? Господи, боже, мистер Бартлетт, наши бандиты не стреляют друг в друга. Наши гангстеры, или как мы их называем, «триады», улаживают свои разногласия разумно, цивилизованно, по-китайски, с использованием ножей, топоров, оружия из арсенала боевых искусств или при помощи анонимных звонков в полицию. «Триады», по-китайски «сань хэ хуэй», буквально «общество триединства», то есть неба, земли и человека», Общее название тайных обществ и организаций, действующих в Гонконге, а также в КНР, Макао и Чайна-таунах Европы и Северной Америки. В Китае 17 века это были тайные сообщества, организованные для свержения маньчжурской династии Цин и возвращения к власти китайской ханьской династии Мин. Позже эти группы стали заниматься самыми разными формами организованной преступности. Название триады, введенное британскими властями Гонконга, происходит по различным версиям или от символа «триад» треугольника, или от треугольной формы иероглифа «х» — гармония, единение. Могу поспорить, это кто-то из Струанс. Именно там вы найдете ответ на загадку. Возможно, Армстронг издал странный смешок, потом повторил: Возможно, а теперь, если позволите, конечно. Бартлет выключил магнитофон, вынул обе кассеты и передал одну Армстронгу. Благодарю вас, мистер Бартлет. Сколько времени обычно продолжается обыск? Как когда? Может быть, час? Возможно, нам придется пригласить кое-каких экспертов. Мы постараемся доставить как можно меньше неудобств. Вы покинете самолет до ланча? Да. — Если вам нужно будет попасть в него, прошу сообщить в мой офис. Наш номер 887733. На какое-то время здесь будет установлен постоянный полицейский пост. Вы будете жить в ВИК? — Да. Теперь я могу ехать в город. Делать то, что хочу? — Да, сэр, с условием, что вы не покинете колонию до окончания расследования. Бартлетт широко улыбнулся. — Это до меня уже дошло на все сто. Армстронг ушел. Бартлет принял душ, оделся и подождал, пока уйдут все полицейские, кроме одного, который занял пост у трапа. Затем вернулся к себе в офис и закрыл дверь. Оставшись совсем один, он проверил часы. Было 7:37. Он подошел к коммуникационному центру, щелкнул двумя микровыключателями и нажал на клавишу посыла. Через секунду послышался треск статических помех и сонный голос Кейси. Да, Линк. «Джеронимо», — четко произнес он в микрофон. «Джеронимо — боевой клич американских парашютистов по имени вождя одного из племен индейцев апачий дольше всех оказывавшего сопротивление американским войскам в конце XIX века герой многочисленных фильмов про индейцев». Последовала долгая пауза. «Поняла», — сказала она, — «динамик смолк».